Глава третья. Рассветные демоны должны сеять хаос и внушать страх в сердца врагов. Давай, давай, отмотай назад. Давай еще раз, говорил Аниме, пытаясь отобрать у Мауса планшет. Да погоди ты, я сам. Просто я демонический стрелок Роркха. — Раздались совместные возгласы за столом. Давай еще раз. Может, хватит, а? устало спросил я, стараясь сдержать улыбку. Не-не-не, замотала головой Ними. Мы всего двадцать минут это смотрим. Вот сейчас закивал Маус. И снова картинка Хастера объятого пламенем. Только в этот раз с другого ракурса и немного ближе. Детали стали более отчетливы. Демонический стрелок Роркха! — завопили все хором и вскинули руки к потолку. Бедные официанты. Вот им весело наблюдать за нашим столиком. Раньше они только овера терпели, а теперь просто терпят. Перевести все резервы в пламя, активировать режим максимального пафоса! Скандировал Маус. И. Просто я демонический стрелок Роркха! Раздалось из планшета. е я не злился, если что. Ребята хоть и стебались, но на самом деле я видел, как они радуются: За меня, за себя, за нашу совместную победу? А это была именно она. Отряд тоже приложил немало усилий для этого. Да и момент с огненным плащом и шляпой был как нельзя более подходящим. Не я это придумал, махнул рукой остальным. Это Родж мне всунул карты демонического стрелка, а потом само как-то пошло-поехало. Так может, Родж, у нас того? Экстра — Экстракласс? — Экстрасенс. — Нет, это не то. Он чревовещатель. — Нет, не так. Кто видит будущее? — Ясновидящий. — О, точно. Просто я демонический... — Ну нафиг, — рявкнул я, отбирая планшет. Е — -е -е! все хором. — Демонический стрелок разбушевался! — проорал Маус, имитируя испуг. — Бойся! — крикнул о неме, после чего все дружно полезли под стол, скрываясь от меня. Впрочем, места там было немного, Арина оказался самым настойчивым, за что все остальные и поплатились. Я лишь пожал плечами, глядя на официанта. Придется раскошелиться на хорошие чаевые. Впрочем, стрясу их с Мауса. Просто чтобы нефиг было. Настроение у отряда было выше крыши. Я уж и не припомню, когда в последний раз у нас был настолько высокий боевой дух. Мы смеялись и пересматривали бой с разных ракурсов раз за разом. Над моей фразой хоть и шутили, но я видел, как при просмотре момента все переставали дышать. И горящие от восторга глаза я тоже видел. Хотя уверен, что у меня были такие же. А еще обсервер заполонили картинки с подписью «Пол это лава». Похоже, у рассветных демонов появилась новая фишечка. Когда Ая присоединится к отряду, сможем это красиво обыграть. Разумеется, не обошлось и без реально смешных нарезок. Один только обстрел моей тушки снежками, чего стоит. Я к тому моменту выдохся куда сильнее, чем мне казалось. И на записях реально скакал, как раненая, беременная черепаха. Очень забавно, если смотреть со стороны. Только вот когда в меня пускали такие снаряды, что со свистом резали воздух, мне чего-то не было смешно. А сейчас, да, забавно смотреть. С победой тоже возникли сложности. Я не стал убивать мечника, а сам в итоге подох. И большая часть игроков начала вопить, что я проиграл раз так. Разумеется, это та часть игроков, что поставила свои кровные против меня. Сначала Гара сделал официальное заявление, что мечник сдался, бросив свое оружие, и признает это. Но его не особо послушали, так как я формально в. И понятное дело, что новый глава будет топить за меня. Но потом с аналогичными заявлениями выступили главы Первого Альянса и Свободной Коалиции. Тут уже волна недовольных поутихла но игроки все равно продолжили ворчать. А вот финал удивил даже меня. Официальное сообщение от Апсиса на форуме Обсервера о том, что Мечник признает свое поражение и покидает Рорк. Если только победитель, то бишь я, не разрешу ему вернуться. Вернее, даже не так. Если говорить дословно, то Мечник сказал, что вернется в Рорк, когда я сам его об этом попрошу. Не если, а когда... Я знатно офигел с подобного заявления. Наглость за гранью безумия даже для него. Разумеется, никого возвращать я не собирался, и уж тем более просить об этом. Я уважаю, что мечник не отступился от своих слов, но туда ему и дорога. Пусть шурует и развлекается где-нибудь в другом месте. Были еще нытики, которые обвиняли меня в нечестном бое, но к этому я был готов». Попробуй драться честно против твари, способной впитать в себя такое количество урона. Ни один аватар темного бога, как мне кажется, столько в себя не всосал бы. Так что я считаю бой вполне честным. И прошел он на равных. Я мог откиснуть. Слово-то какое прицепилось. Надо поменьше с Элом общаться. Но я все равно мог откиснуть еще в соборе. Причем раза два как минимум. Потом отмечника раз двадцать. И даже под конец лента могла и не сработать. Или мне могло банально не хватить урона даже со сверхновыми, которыми плевались демонические лисы. Короче говоря, слишком много неизвестных факторов, и бой реально был на грани. Тем больше я горжусь своей победой. И разумеется, форумы сразу же запестрили храбрецами, бьющими себя пяткой в грудь. Сначала мечника начали вызывать на дуэль все, кому не лень. Но так как он игнорировал все эти запросы, то предложения сразиться начали поступать и мне. Правда, в гораздо меньшем количестве. Оно и понятно. Легко быть храбрым, зная, что кровожадная собака с бешенством находится на короткой цепи по ту сторону забора. А я вот он тут. Могу я ответить. Но не стал. Мне на игроков в целом пофигу. Они не мечники, даже не деханты. Мне никак не мешают и игру не портят. А доказывать кому-то что-то я не собираюсь. И с мечником не собирался, но там другие цели были. «Так какой у нас план?» Наконец спросил Рина что теперь делать будем подсчет потери убытков анализ всех событий начал я загибать пальцы ну и вообще раз уж теперь нам никто и ничто не мешает значит пора е, -е, -е, -е, -е, е раздался дружеский хор голосов погоди арч прервал меня маус я все понимаю руководство сменилось но ты думаешь Гара пустит тебя во вторую волну вот просто так не пустит кивнул я да и просить его не собираюсь У него сейчас и без меня проблем хватает, так что я не хочу лезть к нему со своими хотелками. Да, кивнула Ними. Он уехал к тому же. Ами сказала, что он решил похоронить брата в родном городе, так что ему сейчас не додел гильдии. Да и к черчу соваться не стоит, поддержал Овер. Не его это работа. Значит, пойдем по старинке, кивнул я. Через Усатого. Он командует волнами и отрядами. Какой тогда план? Спросил Маус. Идем в свободную партию, без активности и всего такого. Заходим на первой волне, а выходим в конце второй. Звучит как... Твой типичный план, Арч, — добавил Маус скепсиса в голос. А что-то более конкретное есть? Есть, — кивнул я. Есть Вест, а значит, тебе с ним и заниматься всем этим. Ты хочешь взять их в отряд? Это сильный перебор по весу получится. Одна только Ае чего стоит. Вряд ли она играет на магах пятой ступени, а маги сами по себе очень требовательны к весу. У нее изученные заклинания, так что все в порядке. И да, я собираюсь взять их обоих в отряд, как только нам официально разрешат играть во второй волне. Там можно уложиться по весу в 8 человек. Это все равно слишком большой отряд. Нам придется очень много драться. В этом и смысл. Мы только и будем что драться чтобы как можно быстрее набраться опыта и перейти в третью волну. Никаких побегушек от расков, никаких тактических маневров прикрытия и точечной игры по объектам вроде капищ культистов. Только мясо и хардкор. Мы должны сражаться так много, как никто до нас. И мы полезем в самое пекло второй волны. И да, умирать мы будем тоже часто. Ну, вот это вот уже похоже на план, улыбнулся Маус. А умирать не страшно, кивнул Рина. Ну, в том плане, что первый раз 10-15 страшно, а сейчас уже до звезды. Я понимал, о чем он. Не только про физическую смерть, хотя не считая меня с этими вечными терками против мечника, Рина — рекордсмен нашего отряда по смертям. Впрочем, учитывая его роль, это скорее плюс, чем минус, потому что благодаря ему остальные умирают гораздо реже. Но еще Рина говорил про финансовый аспект вопроса. В кои-то веке я с чистой совестью могу сказать эту заветную фразу «Мы богаты». Не просто богаты, а вот прямо охренеть, как богаты. Не я, но все остальные. Так получилось, что ребята поставили на мою победу. Не потому, что я должен был победить, а просто потому, что верили в меня. И это было что-то сродни поддержки. Так что все потерянные ханты отбились в несколько раз. Отрядная казна тоже солидно пополнилась. Только вот я из этой партии ничего не вынес, а только все потерял. Мой лучший хант, которого я тренировал долгое время. Лисы, которые расплавились вместе с ним. Да и почти все мои сбережения ушли на расходники и подкуп культистов. Нет, у меня оставалось немного монет и даже несколько артефактов, которые можно продать на Ауке. Но после Великой Обороны цены рухнули вниз. Все накопленное добро пошло конвертироваться в серебро. Зачем М3 десятка деноизов на складе, если ты все равно не можешь взять их в бой из-за перевеса? Это я условный пример привел. Но суть и так понятна. Зато вот о чем мы могли подумать заранее, так это о специальных крафтерах. Вот уж кто сейчас наживается не по-детски, так это владельцы хантов, которые могут разбирать те же деноизы обратно на составляющие, потому что бомба сейчас никому не нужна больше. А вот ингредиенты из нее можно пустить на что-то более полезное. Ведь, по сути, ограничения в арсенале во время Великой обороны как раз вырисовывались из-за отсутствия редких ингредиентов для крафта, вернее, их ограниченности. Но это все мимо нас прошло. Что касается меня и моих накоплений, то я ни на кого не ставил. Ни на себя, ни против себя. Просто потому, что верил в свою победу куда меньше, чем весь мой отряд. Сейчас немного стыдно признаваться, но перед боем в моем сознании откуда-то вылезла старая морщинистая крыса. Та самая, которая заставляла меня пять лет горбатиться в дневном Роркхе ради грошей и пищала в ухо эконом, не рискуй понапрасну, не суйся в авантюры. И подумав, я решил, что даже если и смогу победить, моих оставшихся грошей со схватки не хватит, чтобы поднять хоть какую-то нормальную сумму. А если проиграю, то уйду из Роркха хоть с каким-то запасом в кармане. Это по игровым реалиям, моей горстки монет не хватило бы даже на одну нормальную партию по крайней мере, не в том режиме, в каком мы привыкли ходить, забиваясь под завязку дорогостоящими расходниками. А в реальном мире я смог бы скромно существовать на эти деньги месяцев пять-шесть точно. Как подумаю о том, куда мне пришлось бы вернуться, так сразу мурашки по коже бегут. Мерзость. Вот за эту секундную слабость я корил себя больше всего. Рорк мог посмеяться и не простить мне такого отношения. Но он все же решил, что я и так принес достаточную жертву во славу его. Но больше так лучше не делать. Забавная выходит ситуация. Чем меньше ты рискуешь, выходя в партию, тем на самом деле ты больше рискуешь столкнуться с хищным оскалом Роркха. Звучит как некий бред, но для поколения Р это давно стало религией. Уважай Роркх, и в этот раз он тебя пощадит. Возможно. Но прямо сейчас я за деньги не парился от слова «совсем». Просто потому, что ставки статализатора это далеко не единственный доход отряда. Если говорить честно, то он даже не основной. «Что сказали вы спросил я, обращаясь к Анис Рина. Эта парочка была отправлена вместе на переговоры в отдел наших крафтеров. Она как специалист, Рина как тяжелая артиллерия. Он даже в реале уже выглядел зверем. В переносном смысле, но мне начинает казаться, что обратная синергия и тут дает о себе знать. Но это скорее мое больное воображение. В душе парень все тот же добрый и отзывчивый друг, который всегда прикроет своей грудью других. В любом из миров. Но для незнакомых людей, Рина — это яростная машина для расчленения еретиков, которые косо глянут в сторону нашего отряда. Пока я был на тренировках у Реда, Рина трижды избивал игроков в Дадзё. Причем всегда был один против нескольких. О причинах драк все умалчивают, но я понимал, что это, скорее всего, как-то связано со слухами. В то время многие считали, что я струсил и свалил, а она отдувалась за всех, ведь именно она была лицом отряда, за что и получала порции оскорблений. Сложное было время, но так было надо, и сейчас каждый из ребят наконец получил свою награду за пережитое. И я особенно горд, что смог довести своих до этого момента. «Короче», — ответил Рина, — «я все еще против такого плана, но мы сделали все, как ты и просил». «Прикинь, эти жмоты предложили нам пять процентов!» — округлила глаза Анна. «Пять, Арч! За эксклюзивные рецепты!» «Они вообще сначала хотели выкупить их за фиксированную цену», — оскалился здоровяк. «Но ты же у нас пораженный бизнесмен, Рина!» — улыбнулся я. «Да еще и громадина такая. Что в итоге?» «Двенадцать процентов и по полторы тысячи серебра!» — ответил он с крайне довольной рожей. Полторы за каждый рецепт удивился я. Нет, только за стужу, принялся загибать пальцы Рина. Монолиты трещину. Кислоту брать не хотят, липкую дрянь тоже. А еще вербовщики просили тебя зайти. Видел, уже писали мне. Но в целом это хорошая сделка, я считаю. Я против, возразил Рина. Я тоже кивнула, она. Я сама могу это все крафтить и продавать на аук. Мы это уже обсуждали, возразил я. Это противоречит нашим целям. «Согласен, Сарчем», — произнес Овер. «Рассветные демоны должны сеять хаос и внушать страх в сердца врагов, а не торговать на рынке». «Поддерживаю», — поднял руку Маус. «И за хаос, и за страх». Овер редко высказывал свою позицию по тому или иному вопросу. Но если уж он открывал рот не для того, чтобы стащить очередную еду с чужой тарелки, то говорил всегда по делу и в цель. Во многом из-за этого с ним никто и не спорил. А еще потому что ну его нафиг с ним спорить. Это же Овер, который прямо сейчас кормил с ладони какую-то ящерицу в локоть длиной, которую он вытащил из... не знаю откуда. Но к такому уже даже официанты привыкли. Наш спор велся с момента окончания дуэли. Я засветил стужу, монолит, трещину бездны, объятия вечности и кровь Василиска. Это та склянка с кислотой, которая одинаково прожигает любой доспех, шкуру, кость и даже магию. Никакой купол не защитит и даже не просто засветил, а показал в реальном бою. И да, эффект казался не очень. Но кому надо, те понимали, что расходники применялись против безумного мечника. И если эффект оказался не очень, то это на три головы эффективнее большинства того, что есть сейчас в Рорке. А ведь мы использовали лишь половину полученных рецептов. Но, буду честен, остальные совсем не фонтан. Кому нужна микрочерная дыра, если она всасывает в себя всех без разбору, включая союзников? Сам можешь сдохнуть. Стоит бешеных денег? Ману требует. Проверку ужаса пройти надо. Так еще и все трофеи с убитых заберет. Я подумывал использовать ее против мечника, но после тестов понял, что не прокатит. Учитывая размеры площади и скорость врага, он скорее меня в эту дыру загнал бы. Или веревка, поражающая нервную систему противника. Ты можешь заставить врага бездействовать силой своей воли, но и сам должен находиться в максимальной концентрации а еще нельзя шевелиться. На испытаниях я смог обездвижить всех по очереди, а вот Неме ее волей вообще было плевать на веревку. Короче говоря, такое себе. Обездвижить одного противника, но ну и самому замереть как статуя. Это имело бы смысл против каких-нибудь вестников или аватаров, но против них не факт, что прокатит. И что-то мне подсказывает, что против мечника бы точно не прокатило. И вот мы подошли к идее, что на этих рецептах надо бы подзаработать. И тут у нас было два варианта. Либо крафтить и продавать все самим, либо договориться с гильдией. Я был изначально против того, чтобы самим этим заниматься. Тут две основных причины, помимо самой очевидной, которую озвучил Овер. Во-первых, я видел, сколько сил и времени требуется Ани, чтобы создать предметы. И даже если все это поставить на поток все равно девушка перестанет тренироваться и заниматься своим развитием как игрока. Одно дело собрать напалм или связку динамита, и совсем другое монолит, который на данный момент является высшей формой криогранаты, известной в Рорке. Вторая причина в банальной сложности. Все хорошо, когда у тебя опытный хандкрафтер клепает один и тот же рецепт раз за разом, и все становится очень плохо, когда случается критический провал при крафте и половину замка разносят вырвавшиеся на свободу щупальца, например. И вот ты идешь покупать нового Ханта, обучать его, и уже сам изготавливаешь предметы, чтобы повысить шанс на успех и минимизировать риски. Это я еще не говорю про постоянную скупку ингредиентов, торговлю за каждый серебряный, что заставит еще Ирина напрячься. Поэтому оптимальным вариантом мне казалось договориться с Расвами, скинуть им эксклюзивные рецептуры за процент с продаж. И вот Рина выторговал нам 12%. Это из чистой прибыли, так как там еще и расходники стоят как посох аватара. Но если учесть объемы, которые раз вы способны вывести на рынок, то сумма получается внушительной. Как я понял из диалога, ребята сошлись на выплатах в течение года. Я уверен, что рецепты станут известны всем гораздо раньше. В Роркхе всегда так. Стоит кому-то найти что-то новое, как через пару месяцев об этом знает все сообщество. Я не про обсервер сейчас, а про серьезных игроков. Но в любом случае сливки мы снимем. И это очень хорошо, учитывая тот факт, что рецепты достал лично я. А значит, часть от этой суммы пойдет в мой собственный карман. Я думаю, что процентов 20. Остальное распределим между членами отряда и общей казной. Так что уже к началу следующей партии я смогу собрать себе Ханта без оглядки на стоимость. А что с оставшимися рецептами делать будем, спросил Рина. Выставь на АУК все, что не заберут Рассвы. Особо не торгуйся, просто слей по оптимальной цене. Нам они все равно не сильно нужны. Но пусть Маус с Овером посмотрят. Если сочтут что-то полезным против Рорка, то оставляйте. Маусу я доверял в этом вопросе. Он опытный игрок. А об Овере я подумал, потому что он любит всякие такие штуки. Возможно, ему пригодится что-то эдакое для его сборок, о чем я даже не догадываюсь. Кстати, Маус, — вспомнил я. Покажи их еще и весту с ей. Все-таки у них больше всего опыта игры во второй волне. Они могут заметить что-то, что мы вообще не брали в расчет. Хорошо, кивнул Маус. Ну и раз мы все дела обсудили, тогда просто я демонический стрелок. А ну отдай, рявкнул я, забирая второй планшет. — хором заорала команда. В остальном будни шли своим чередом. Печальные события со времен Великой Обороны постепенно сходили на нет. Гара я с тех пор так и не видел, да и на сообщения он отвечает крайне редко. Зато Анека вновь варит свой чудесный кофе. А раз она на своем месте, значит, с нашим могучим капитаном, а ныне главой гильдии, уже все в порядке. Ну как в порядке? Самое сложное позади, а с остальным Гара справится. Я в нем ни на секунду не сомневаюсь. Уж если кто и способен удержать гильдию от развала, то это он. Ну, еще Черч, но там 50 на 50. С такой властью он либо рорг пройдет, либо весь сервер грохнет. Не знаю как, но он точно может всякое. Мы получили первую выплату от расфов и начали потихонечку готовиться к новой партии. Я с головой ушел сначала в анализ боя с Мечником, а затем еще дальше. В партии с дуэлью, кроме самой дуэли, не было ничего интересного. Ред очень долго гонял меня по голокому, устроив детальный разбор каждой ошибки, когда я, наконец, сунулся на ферму. Но в целом даже я чувствовал, как он гордится моим боем. Он даже ни разу не назвал меня безногой беременной пожилой гориллой, способной только выковыривать себе мозги из ушей. А это уже огромный прогресс, я так считаю. Из примечательного во время дуэли были только зрители. Примерно треть сдохла от наших смечникам рук, а вот остальные все выжили. А когда расходились по убежищам, то видели лишь трупы монстров. Говорят, вокруг площади замечали игроков со странным знаком на спинах. Улыбающаяся рожа с обломанными рогами и крестами вместо глаз. Что-то подсказывает мне, что слухи об этих ребятах будут только множиться. Рю так и не вышла на связь, хотя я и написал ей не одно сообщение но, зная Паучиху, я понимал, что она напишет сама, когда сочтет нужным. И, скорее всего, в самый неожиданный момент. Как обычно. А вот из занимательного в последние дни был разбор Великой Обороны. Столько странных событий в одну единственную партию. И если с Черным Жнецом все понятно, почему он замер в самый последний момент, то вот как Вега вообще смог играть в его состоянии, большой вопрос. Но раз вы как-то обтекаемо обошли этот момент... Если бы сообщество узнало, что игрок погиб из-за Роркха, то началась бы новая волна протестов и паники, как несколько лет назад. Но официальная версия такова, что сердце у парня сдало уже после партии. Но я-то был на вершине пирамиды в тот момент и своими глазами видел все. Но, разумеется, молчал. И Гарра с расспросами лезть не собирался. Другой момент — это оборона в целом. Альянс гильдии понимал, что все не смогут руководить обороной. Они выбрали Гара как командующего защитой пирамиды. Вега отказался, так как его хант был наиболее подходящим для обороны портала. У крутых игроков тоже есть свои абсолюты, но никто из них не мог сравниться с топ-2 Роркха. И никто из абсолютов не мог так эффективно защищать большую площадку верхнего уровня. На пирамиде остались Вега и Амидраэль из легендарной семерки. Заместитель главы пилигримов Этер тоже был там. Командовал своими элитными молотами и сражался наравне со святыми паладинами. Сам глава пилигримов Майлз держал оборону в черте города. Практически вся его гильдия вела партизанскую войну в Роркхе. Практически все отдали хантов во время Третьей Волны. Где был Ланс, глава гильдии Небесного Сияния, я не знаю. На пирамиде их вроде не было, но у них и гильдия маленькая. Да и что я вообще о них знаю, кроме слухов? Шоты и Парагона, само собой, не было. А с Черчем и так все понятно. Еще от коалиции был Архимаг на Абсолютном Ханте, который руководил магическим обстрелом города прямо с пирамиды. Из значимых фигур вроде бы все. Нижние ярусы, сборная солянка из опытных игроков любых гильдий, но чем выше, тем больше оставалось расвов и пилигримов. Самое забавное, что Ред отказался вставать со своего стула, и помер вместе со всей первой платформой. Зато не уставший и с пивом в руке, как он сам выразился. Отличная жизненная позиция, как мне кажется. Ну а остальное и так все знают. Самая главная проблема всей обороны лично для нас — это Йорк. Овер под прикрытием Веста добрел до одного из храмов и передал нам все записи. Там, конечно, немного информации, но и не верить словам нашего спеца по темным сборкам я не видел смысла. Вот с этим ребусом мы долго бились, признаюсь. А самое веселое, что так ничего и не придумали. То есть Йорка не было, в Роркхе, подытожил я наш мозговой штурм. На момент начала обороны. А потом, когда хлынули твари из порталов, наш бог тоже попытался пробиться. Да, подтвердил Овер. И я почувствовал его желание, когда принес жертву. Но мне не хватило сил. Был бы я на своем рыцаре, вполне могло получиться пробиться к нему и открыть путь в Роркх. «Это вряд ли бы что изменило», — ответил я. «Да и поздно уже о таком думать». «Да», — кивнул Овер. «Просто вся эта ситуация очень странная. Я проверил данные. Все остальные боги присутствовали во время обороны. Вообще все, даже самые мелкие». «Согласен, странно. Как минимум, мы сможем иметь это в виду к следующей обороне, если она случится». «А как-то разобраться в этой ситуации можем?» — спросил Рина. «Может, это важнее, чем мы думаем». Пока не появятся первые ханты с максимальной лояльностью Йорку, вряд ли мы что-то выясним, ответил Овер. Все тут же повернули головы к ними, так как раз переворачивала блинчики, отбиваясь от вьющегося вокруг нее плотоядика. Что? спросила она. Я впервые качаю хантов с нуля. У Яра полно готовых служительниц, бери да развивай, а у Йорка только обкуренные жрецы да дохлые ржавые рыцари. Ну, хоть примерные сроки, спросил я. От трех до шести месяцев, пожала на плечами. Я не знаю, какая будет прогрессия на высоких уровнях и сколько жертвоприношений я смогу принести. Кстати, ваши жертвоприношения тоже помогают, если вы отдаете силу моему ханту. Значит, кивнул я, вторая волна будет еще веселее. Самое время запасаться переносным алтарем побольше. Большие алтари денег стоят, проворчал Рина, а еще они тяжелее. — Как хорошо, — хлопнул его по плечу Маус, — что у нас есть деньги и ты. — Ты же в курсе, что я могу подкинуть тебя до самого потолка? — Рина указал пальцем в гнездо Лян над головой. — Вот все меня обижают, — скорчил рожу Маус. — А ведь где вы еще такого красавчика найдете? — Могу предложить пару кандидатур, — подняла руку Анна. — Да, несколько паладинов просились к нам, — произнесла Неми. — Эл вполне неплохо играет. — ответил я. — Согласен таскать алтарь по очереди, — произнес Маус. На такой чудесной ноте мы и перешли к блинчикам Неми. А через неделю началась партия. Самая обычная ночь в Рорке, к которым уже все привыкли. У нас была информация с брифинга Расвов, у нас были отличная ханты и экипировка, отряд полностью укомплектован и морально готов идти на подвиги. Мы были готовы встретить Оскал Роркха во всеоружии. Само собой, Роркху плевать на нашу подготовку. И партия покатилась по известному направлению с самого начала.